Глава шестьдесят первая. сделай же что-нибудь. Быстрее!» Взмолилась перепуганная Ника. «Неужели все, кого она знала, умрут?» «И Алекс?» «Сейчас, сейчас». Заметался по комнате Шеронит, нажимая на множество кнопок «То на стене, то на главной панели» с максимальной скоростью, на какой только был способен. «Сбить ракету», — отдал следующий приказ Эйшер. «Ответ отрицательный». Снова спокойно возразил компьютер. «Действие невыполнимо». «Место приземления ракеты», — выкрикнул Шеронид. «Определение места приземления невозможно из-за сбоя в системе», — объяснил голос. «Компьютер, твои предложения», — возвал он к искусственному интеллекту. «Предложения отсутствуют, действие невыполнимо», — раздалось в ответ. «Великие небеса». В отчаянии схватился за голову Эйшер. «Домой, пушистая морда, домой!» Кинувшись к ярко-зеленому виновнику случившегося, он с силой швырнул его через всю комнату к Норрингам с фразой «запереть его» и скомандовал. «Все на выход. Очистить помещение». «Мне тоже выйти?» — тихо спросила Ника, глядя на удаляющихся пришельцев. Она едва сдерживала наворачивающиеся слезы. «Останься. — разрешил советник. — Только не мешай. — 6 мегапиксаров — это сколько? — позволила себе озвучить вопрос девушка. — Девять минут. — лаконично объяснил Эйшер. — О боже! — в шоке прошептала она. Эйшер снова кинулся нажимать какие-то кнопки. — Компьютер, покажи лабораторию. — потребовал Шеронит. Перед их с некой взором, словно из ниоткуда, вырос полупрозрачный экран. и девушка увидела объемную голограмму инопланетянина, какого она еще не встречала, в окружении различных колбочек. Внешний вид пришельца сразу навеял некий образ растения. Прямо под шеей расходился в стороны широкий воротник, словно лепесток, светящийся на концах двумя маленькими огоньками. Такое же свечение исходило и от отростков на голове, торчащих вверх. От одного плоского уха к другому — Через носогубную впадину тянулась небольшая полоска кожи, похожая на змеиную. А лысая макушка инопланетянина и вовсе напоминала Ники-тыкву. В его почти человеческих руках ровным светом переливался матовый камень, который он аккуратно упаковывал в продолговатую металлическую капсулу. «Их», — обратился Эйшер к этому существу, — «у нас есть антивирус на ХН-2012». «Есть». Телепатически отозвался тот. покой в ракету!» Обрадовался Эйшер так, словно с его плеч гора свалилась. «Нам землю спасти надо!» «На землю не хватит!» Не выказывая каких-либо эмоций, заявил лаборант. «На корабль хватит! На землю нет!» «Сделать сможешь!» Теряя последнюю надежду, уцепился за соломинку Эйшер. «Смогу!» По-прежнему спокойно обрадовал его и их. «Через пятьдесят тысяч мегапиксаров», — невозмутимо добавил он. «Но ведь будет уже поздно», — воскликнул советник. «ХН-2012 — это омегавирус. Альфавирусы зарождают жизнь на планетах, а мегавирусы ее уничтожают. Это вирус апокалипсиса. Чтобы остановить его нужно время», — мысленно объяснил лаборант. «Если у вас нет времени, тогда не тратьте мое». Завершил он сеанс телепатической связи, и голографический экран растаял в воздухе. «Корабль. Курс на Землю, ускорение максимальное». После короткого раздумья принял решение советник. «Выполняю», — отозвался бортовой компьютер. «Ника. До контакта бактериологической ракеты с Землей осталось пять минут». Тихо произнес ее друг, подходя к девушке. Он с сочувствием приобнял ее за плечи. Я испробовал все способы остановить это. Ты сама всё видела. У нас остался только один последний шанс избежать истребления твоего народа. И он со множеством «если». «Объясни», — попросила девушка, смахивая со щеки слезу. «Если мы успеем в гиперпрыжке вовремя долететь до Земли, если ракета с вирусами упадёт не в океан, море или реку...» И если на подлёте к Земле нас не остановят космические стражники, тогда лазерным лучом диаметром в несколько километров я могу выжечь место приземления этой заразы. А если она попадёт в реку, озеро или океан, — уточнила девушка, — наступит конец вашей цивилизации, — мрачно вздохнул Эйшер. Это боевой корабль. Но даже ему не под силом испарить океан или море. Маленькое озеро, да. Небольшую речушку с очень медленным течением, может быть. Если не сможем спасти всех, попытаемся забрать с собой и исцелить хотя бы некоторых. Я уже отправил сигнал СОС всем находящимся недалеко кораблям. Они заберут с поражённой планеты около четырёх тысяч человек. Эта летающая посудина вместит ещё пару сотен. «Подумай, кого ты хочешь видеть рядом с собой в первую очередь?» Попытался хоть как-то утешить её широнит «Орден», — не раздумывая, тут же откликнулась девушка. «В полном составе», — уточнила она. «Хорошо, как скажешь». Ободряюще похлопал он её по руке. «Может, попробовать ещё понажимать какие-нибудь кнопочки?» — неуверенно предложила Ника. «Ты хочешь из нас Тунгусский метеорит сделать?» — хмыкнул Эйшер. Я уже понажимал на все кнопочки, какие только можно. «Слушай, а если эта штуковина упадет в каком-нибудь мегаполисе?» Вдруг побледнела Ника. «В Москве, например? Или Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Пекине? Да просто в любом городе!» «Ты представляешь, какая паника начнется, когда над домами зависнет НЛО» и атакуют землян смертельным лучом. Если ракета не попадет в воду, я выжгу это место дотла. Потупив глаза, честно ответила Эйшер. Поэтому нам остается только молиться, чтобы она упала в пустыне. Как говорят у вас в Ордене, это нелегкая арифметика. Но я не вижу другого выхода. А если рядом с ядерной электростанцией... или военным полигоном, где ядерное оружие испытывают. «Что тогда?» Не унималась Ника. «Тогда будет детонация», — вздохнул Эйшер. «Возможно, на вашей планете наступит ядерная зима. Но большая часть землян всё же выживет. А лекарство от лучевой болезни, рака или эйкемии я вам предоставлю», — пообещал Шеронит. «Боже, помоги всем нам!» Взмолилась Ника, хватаясь руками за голову. Почувствовав, что у нее подкашиваются ноги, Ника облокотилась на край овального пульта управления и нечаянно нажала какую-то кнопку. Блокировка панели снята. Тут же раздался бесстрастный женский голос. «Ракета будет уничтожена через десять секунд. Девять. Восемь. Семь. Начался неумолимый отсчет. Ё-моё!» Девушка ошарашенно уставилась на своего друга, пытаясь понять, что происходит. А тот, в свою очередь, оцепенело смотрел на неё. Ника раньше и не подозревала, что у шаронитов может отвисать челюсть. «Как ты это сделала?» С трудом выдавила себя Эйшер. Я ведь уже нажимал на эту кнопку. «Три, два, один. Ракета уничтожена при входе в атмосферу». «Угроза для Земли нейтрализована. Радиационный фон в норме», — отчитался искусственный интеллект. «Уф!» — одновременно выдохнули Ника с Эйшером, словно из-под земли перед ними вырос длинный, обтянутый мягкой серой тканью диван, и они оба, не сговариваясь, рухнули на него.